Глава шестидесятая Опасность надвинулась и совершается наихудшее Вместо того, чтобы идти домой, Ральф бросился в первый попавшийся ему на улице кабриолет и, приказав кучеру ехать по направлению к полицейскому участку того района, где стреслась беда с мистером Сквирсом, вышел из Кэба недалеко от участка, и, расплатившись с кучером, прошел остальную часть пути пешком. Осведомившись о предмете своих забот, он узнал, что удачно выбрал время для визита, ибо мистер Сквиз как раз в этот момент поджидал заказанную им карету, в которой намеревался отправиться, как подобает джентльмену, в предназначенное ему на неделю жилище. Попросив разрешения поговорить с арестованным, Ральф вошел в комнату вроде приемной, где мистеру Сквирсу, благодаря его ученой профессии и чрезвычайной респектабельности, разрешено было провести день. Здесь, при свете оплывшей и закопченной свечи, он с трудом мог разглядеть владельца школы, крепко спавшего на скамье в дальнем углу. Перед ним на столе стоял пустой стакан который наряду с сонным состоянием мистера Сквирса и очень сильным запахом бренди, возвестил посетителю, что мистер Сквирс в бедственном своем положении искал временного забвения в этой житейской утехе. Не очень-то легко было его разбудить. Таким летаргическим и глубоким был его сон. Медленно и постепенно придя в себя, Сквирс, наконец, сел, и, показывая посетителю очень желтое лицо, очень красный нос и очень колючую бороду, общее впечатление усиливалось благодаря грязному носовому платку, запятнанному кровью, который прикрывал макушку и был завязан под подбородком, горестно посмотрел на Ральфа, а затем чувства его излились в следующей выразительной фразе. "Но, «Ну, приятель, теперь вы свое дело сделали!» — Что у вас с головой? — спросил Ральф. — Это ваш слуга. Ваш шпион и похититель детей проломил ее, — хмуро ответил Сквирс. Вот что такое с ней. Значит, вы, наконец, пришли. — Почему вы за мной не послали? — спросил Ральф. — Как я мог прийти, пока не узнал, что случилось с вами? — Мое семейство! — икнув, воскликнул мистер Сквирс, поднимая глаза к потолку. Моя дочь, которая достигла такого возраста, когда чувствительность в полном расцвете. Мой сын, юный Норвал, в частной жизни гордость и украшение, обожающий его деревни, какой удар для моего семейства. Гербовый щит сквирсов разломан на куски, и солнце их закатилось в волны океана вы пили еще не проспались сказал ральф за ваше здоровье старикашка я не пил стал быть вас это не касается отозвался мистер Склирс. ральф поборол негодование вызванное наглым тоном владельца школы и снова спросил почему он за ним не послал а что бы я выиграл если послал за вани возразил Склирс. — не велика для меня польза «Если б узнали, что я с вами заодно, а выпустить меня на поруки они не хотят, пока не соберут дополнительных сведений об этом деле. И вот я сижу здесь, прочно и крепко, а вы благополучно разгуливаете на свободе». «Так будет и с вами через несколько дней», — с притворным добродушием отозвался Ральф. «Вам они повредить не могут, приятель». — Думаю, что ничего особенного они мне не могут сделать, если я объясню, каким образом я завязал добрые отношения с этим трупом, старухой Слайдер, — злобно ответил Сквирс. — Хотел бы я, чтобы она околела, и чтобы ее похоронили и выкопали из могилы, и рассекли на части, и повесили на проволоки в анатомическом музее еще до того, как я о ней услышал. А вот что сказал мне сегодня утром, слово в слово, этот человек с наподранной головой, подсудимый, так как вас застали в обществе этой женщины, так как у вас был обнаружен этот документ, так как вы вместе с нею были заняты мошенническим уничтожением других документов, и не можете дать... Никакого удовлетворительного объяснения. Я вас задерживаю под арестом на неделю. Пока не будет произведено дознание, и мы не получим свидетельских показаний. И в настоящее время я не могу отпустить вас на поруки. Так вот теперь я говорю, что могу дать удовлетворительное объяснение. Я могу предъявить проспект моего заведения и сказать... Я у Экфорд Сквирс, как здесь указано, сэр. Я человек, высокая нравственность которого и честность правил гарантируется безупречными рекомендациями. Просто-напросто моими услугами воспользовался друг, мой друг, мистер Ральф Никльби, Голденскверр. Пошлите за ним, сэр, и спросите его, что он имеет вам сообщить. Вам нужен он, а не я. — Что это за документ был у вас? — спросил Ральф, уклоняясь от затронутой темы. — Что за документ? — Да тот самый документ, — ответил Сквирс. — Об этой Маделайн, как там ее фамилия, завещание, вот что это было. — Какого характера? — Чье завещание? Какого числа подписано? Что ей оставлено? Сколько? — быстро спросил Ральф. — Завещание в ее пользу. Вот все, что я знаю, — ответил Склирс. — Это больше, чем знали бы вы, если бы стреснули мехами по голове. — Ваша проклятая осторожность виной тому, что они завладели им! — Если бы вы мне позволили сжечь его и поверили на слово, что оно уничтожено, оно превратилось бы в кучку золы под углями, а не осталось бы целым и невредимым во внутреннем кармане моего пальто. — Разбит по всей линии, — пробормотал Ральф. — Ах! — вздохнул Сквирс, у которого после бренди с водой и удара по голове странно путались смыслы. В очаровательной деревне Дотбойс, близ Грета Бридж, в Йоркшире, юноши принимают на пансион, одевают, обстирывают, снабжают книгами и карманными деньгами, доставляют им все необходимое, обучают всем языкам, живым и мертвым, математике, правописанию, геометрии, астрономии, тригонометрии, какова является видоизмененной тригеномикой. «Все, значит, все без исключения кончено на речи, значит, ни о чем другом уж речи нет. Сквирс, Сквирс — имя существительное, воспитатель юношества, а в целом все кончено со Сквирсом». Его болтовня позволила Ральфу вновь обрести присутствие духа и рассудок, Немедленно подсказал ему необходимость рассеять опасения владельца школы и уверить его, что ради безопасности следует хранить полное молчание. — Повторяю, вам они повредить не могут, — сказал он. — Вы возбудите дело о незаконном аресте и еще извлечете из этого пользу. Мы придумаем для вас историю, которая помогла бы вам двадцать раз выпутаться из такого пустяшного затруднения, как это. А если им нужен залог в тысячу фунтов, в обеспечении того, что вы явитесь, в случае, если вас вызовут в суд, вы эту тысячу получите. Все, что вы должны делать, — это скрывать правду. Сейчас вы под хмельком и, может быть, не способны понять дело так ясно, как поняли бы в другое время. Но вам нужно действовать именно так и владеть собой, потому что промах может привести к неприятностям. О! Сказал Сквир, который хитро смотрел на него, склонив голову набок, словно старый ворон. «Так вот что я должен делать, да? А теперь послушайте и вы словечко другое. Я не хочу, чтобы для меня придумывали какие-то истории, и не хочу их повторять». Если увижу, что дело оборачивается против меня, я позабочусь, чтобы вы получили свою долю, можете не сомневаться. Вы никогда ни слова не говорили об опасности. У нас с вами речи не было о том, что меня могут втянуть в такую беду. И так спокойно, как вы полагаете, я к этому относиться не намерен. Когда вы меня впутывали, все больше в это дело я не возражал, потому что мы с вами были связаны, и если бы вы разозлились, то, пожалуй, могли бы повредить моему заведению, а если бы вам вздомалось быть милостивым, вы могли бы немало для меня сделать. Ну что ж, если сейчас дело обернется хорошо, значит, все в порядке, но если что-нибудь пойдет неладно, значит, времена переменились. Я буду говорить и делать только то, что мне выгодно, и ни у кого не буду спрашивать совет Мое нравственное влияние на этих мальчишек, — добавил мистер Склирс с сугубой важностью, — пошатнулось до самого фундамента. Образы миссис Склирс, моей дочери и моего сына, у Экфорда, страдающих от недоедания, вечно передо мной. Рядом с ними тают и исчезают все прочие соображения. При таком роковом положении дел единственное число во всей арифметике, какое известно мне как супругу и отцу, — это число один. Долго ли еще декламировал бы мистер Сквирс? И к какому бурному спору могла бы привести его декламация, никто не знает. На этом месте его прервало прибытие кареты и полицейского агента — который должен был составить ему компанию. С большим достоинством он водрузил шляпу поверх платка, обмотанного вокруг головы, и, сунув одну руку в карман и просунув другую под руку агента, позволил себя увести. «Я так и предполагал, раз он не послал за мной», — подумал Ральф. «Этот субъект...» Вижу ясно по всем его пьяным выходкам, решил пойти против меня. Я окружен таким тесным кольцом, что они, подобно зверям в басне, набрасываются теперь на меня. Хотя было время, и не дальше, чем вчера, когда эти люди были вежливы и угодливы. Но они не сдвинут меня с места. Я не сойду с дороги. Я не отступлю, Нина Дюйн. Он вернулся домой и обрадовался, узнав, что его экономка жалуется на нездоровье. Теперь у него был предлог остаться одному и отослать ее туда, где она жила, а жила она поблизости. Затем при свете одной свечи он сел и в первый раз начал думать обо всем, что произошло в тот день. Он не ел и не пился вчерашнего вечера, и в добавление к принесенным душевным страданиям бродил в течение многих часов. Он чувствовал дурноту и изнеможение, но ничего не мог есть, выпил только стакан воды и продолжал сидеть, поддерживая голову рукой, не отдыхая и не думая, но мучительно стараясь и отдохнуть, и подумать, сознавая только, что все его чувства временно оцепенели, кроме чувства усталости и опустошенности. Было около десяти часов когда он услышал стук в дверь, но продолжал сидеть неподвижно, как и раньше, он не в силах был сосредоточиться. Стук повторялся снова и снова, и несколько раз он услышал, как на улице говорили, что в окне свет, он знал, что говорят о его свече, прежде чем заставил себя встать и спуститься вниз. Мистер Никльби, получено ужасное известие. — И меня прислали за вами, просить, чтобы вы сейчас же отправились со мной, — произнес голос, показавшийся ему знакомым. Поднеся руку к глазам и выглянув, он увидел стоявшего на ступеньках Тима Линкину отра. «Куда — Куда? — спросил Ральф. — К нам, где вы были сегодня утром. Меня ждет карета. — Зачем мне туда ехать? — спросил Ральф. — Не спрашивайте, зачем. Но прошу вас, поедем. Второе издание сегодняшнего дня, — произнес Ральф, делая вид, будто хочет закрыть дверь. — Нет, нет! — воскликнул Тим, схватив его за руку. — Вы должны услышать, что произошло. Нечто ужасное, из Никльби, и близко вас касается. Неужели вы думаете, что я стал бы это говорить и приехал бы к вам, если бы дело обстояло иначе? Ральф посмотрел на него пристальнее. Видя, что тот в самом деле очень взволнован, он заколебался и не знал, что сказать, что подумать. — Вам лучше выслушать это сейчас, а не в другой раз, — сказал Тим. — Это может оказать на вас какое-то воздействие. Ради бога идемте. Быть может, в другое время упрямство и ненависть Ральфа устояли бы перед зовом этих людей. Но теперь... После минутного колебания он вернулся в переднюю за шляпой и, выйдя, сел в карету, не говоря ни слова.